Тишина, что последовала за этими смелыми словами, за непоминовением и Кены, и Боджи, на мика прила сакральный оттенок. Мегафон, вывалившись из дрогнувшей руки директрисы, упал на землю и противно заскрежетал. Директриса подобрала его и, положив на кафедру, отошла в сторону. — Вообще! — снова заговорила икена Кена — перекрикивая стаю птиц, устремившихся в сторону холмов. «Это нечестно! Мы скорее из школы уйдем, чем станем терпеть несправедливое наказание. Мы с братьями все уйдем. Прямо сейчас. Есть и другие школы, где дают западное образование получше вашего. Папа больше не станет отстегивать вам деньжищ!» В сверкающем зеркале памяти Я снова вижу, как мистер Лоуренс неуклюже направился к своей длинной трости, и как директриса остановила его жестом руки, да и не останови она завуча, он все равно не угнался бы за Икеной и Боджей, которые уже шли через ряды однокашников, те плавно расступались перед ними, ребят, как и учителей, объял страх. Вот старшие братья схватили нас с обембе за руки, и мы помчались прочь со двора. Сразу мы домой не пошли. Мама только родила Дэвида и на работу не ходила. И Кенна сказал, что если вернемся меньше, чем через час после ухода, то она разволнуется. Поэтому мы шатались по улицам, пока не набрели на самую крайнюю, за которой начинался пустой лук, отмеченный знаками типа «Частная собственность» такого-то не входить. Мы остановились у фасада недостроенного дома, прошли мимо обгаженных собаками кирпичей и неровных горок песка, вошли под крышу недостройки и присели на вымощенный пол. Обембе предположил, что тут... должна была быть гостиная». «Видели бы вы физиономию директрисиной дочки», — сказал Боджа, «Жутко довольные собой, мы принялись утрированно изображать учителей и других школьников, чтобы было похоже на сцену из фильма. Мы еще с полчаса обсуждали случай на перекличке, когда наше внимание привлек нарастающий издалека шум. По дороге в нашу сторону неспешно катил грузовик «Бетфорд», обклеенный плакатами с портретом вождя МКО Абиолы, кандидатов президента от социал-демократической партии, набившиеся в открытый кузов люди, горланили песню, которая в те дни часто звучала по государственному телевидению. Песню, в которой МКО называли хозяином. Кто-то из пассажиров пел, кто-то играл на барабанах, а двое в белых футболках с портретом МКО дули в трубы. По всей улице люди выходили из домов, сараев и лавок, выглядывали в окна. Некоторые из пассажиров грузовика спрыгивали на землю и принимались раздавать плакаты. И Кена, который вышел агитатором навстречу, тогда как мы предпочли остаться в укрытии, достался небольшой с улыбающимся МКО, белой лошадью рядом и вертикально расположенными словами «Надежда 93-го, прощай бедность». В правом верхнем углу. Может, пойдем за ними и посмотрим на МКО? Внезапно предложил Боджа. Если он победит на выборах, потом будем всем хвастать, что вживую видели президента Нигерии. О, верно. Но если мы пойдем за ним в школьной форме, возразил Экена, то нас, скорее всего, прогонят. «Эти люди отлично знают, что уроки в школах еще идут, и что никто бы нас с занятий не отпустил. А мы ответим, что увидели грузовик и побежали следом», — ответил на это Боджа. «Да-да», — согласился Эйкена, — «тогда они нас зауважают». «А может, не станем приближаться? Будем перебегать от дома к дому», — предложил Боджа. и когда Икена одобрительно кивнул, добавил, «Так точно избежим неприятностей и увидим МКО». Мы ухватились за эту мысль, шли от дома к дому, от угла к углу, обогнули крупную церковь и районы северян. Из переулка, в котором располагалась большая бойня, доносились мерзкая вонь и стук ножей по доскам, Это мясники разделывали туши. Мы слышали гам. Голоса покупателей и мясников постепенно становились громче вместе со стуком. У ворот бойни двое мужчин расстелили коврики и, опустившись на колени, отбивали поклоны в молитве. В нескольких метрах от них стоял третий и омывался из пластмассового чайничка. Мы перешли дорогу и оказались в нашем районе. У наших ворот стояла пара, мужчина и женщина. Они не отрывали глаз от книги, которую женщина держала в руках. Мы припустили бегом, то и дело украдкой озираясь по сторонам. Не заметил ли нас кто из соседей, однако на улице было пусто. Мы прошли мимо небольшой церквушки, сложенной из тика с цинковой крышей. На ее стене красовалось искусно выполненное изображение Иисуса. Голову в терновом венце окружал нимб, из раны в боку по выпирающим ребрам текла кровь. Тут прямо палым каплям пробежала, задрав хвост ящерица, ее мерзкая фигура закрыла собой рану. На открытых дверях лавок висела одежда. Рядом стояли колченогие столики, заваленные помидорами, газированными напитками, пакетами с кукурузными хлопьями, молоком в жестяных банках и прочим. Напротив церкви располагался базар, занимавший приличную площадь. Процессия тем временем протиснулась по узкому проходу между стоявшими, как валуны, людьми, ларьками, и лавочниками. Агитаторы шумели, привлекая внимание торговцев и посетителей. Скопление народа на рынке напоминало копошащуюся массу личинок. Обембе -бэ чуть было не лишился сандалии. Какой-то мужчина своим тяжелым ботинком наступил ему на ремешок застежки. Обембе -бэ рванул ногу, и ремешок лопнул. Сандалия с одним оставшимся передним ремешком превратилась в шлепанец, и дальше, пока мы топали с базара по изборожденной колеями грунтовке, Абэмбе подволакивал одну ногу. Впрочем, далеко мы уйти не успели. Абэмбе остановился и, приложив ладонь к уху, неистово закричал. «Слушайте! Слушайте!»